Глава девятая. Даниэла. Папа отругал меня вечером, кричал так, что даже покраснел. Он против, чтобы я работала. «Я не могу обеспечить единственную дочь?» — махал руками, все больше распаляясь. «Папа, дело даже не в деньгах. Вот ты весь день на работе, а мне что делать одной? А там интересно, весело, да и можно кататься на коньках бесплатно. Уроки учи!» «У тебя выпускной класс, к экзаменам готовься!» «Я все сказал!» Я забилась в угол дивана в своей комнате, надулась. Зря попросила его приехать за мной. Решила, что не найду дорогу домой в темноте. До сих пор ошарашена произошедшим, когда упала, и Глеб закрыл меня собой, испугалась так, что дышать перестала. В какой-то момент он обмяк, придавив меня своим телом, Подумала, что сознание потерял. Мало ли, может, кто-то додумался гантели сложить на верхней полке, и парню прилетело по голове. Но нет, камнепад прекратился, и он откатился в сторону. Я не увидела крови, едва не расплакалась от облегчения. А потом сбежала. Но спор с папой ничего не дал. Все равно буду работать в Ледовом. Он остынет и поймет меня. Утром даже до школы не подвез. Проворчал только, что я итальянская обуза, и мамочка меня разбаловала. Ну и ладно. Родили меня обузу и не знают, что делать теперь, никому не нужна. Мама даже не звонит, занята слишком своим медовым месяцем. За парту села совсем без настроения. Когда против тебя целый мир, то уже ничего не радует. Слушала тему по алгебре в полуха, сразу узнала то, что проходила в Италии, и потеряла интерес. Привет. Вдруг послышалась тихо рядом, поворачиваю голову, темноволосая девочка улыбается мне. «Я Рита Миронова». «А я Даня». «Дроздова. Ну, ты в курсе, наверное». «Да». «Давай дружить». «Давай. Только не на уроке». Тоже улыбнулась. После второго урока мы уже вовсю болтали, новая подружка добавила меня в друзья в соцсети, обещая переписку вечером. Она расспрашивала меня про жизнь в Италии, а я с радостью рассказывала ей. Соскучилась по родине, хотелось вспомнить. Рита мне голову закружила, даже спортивную форму забыла в кабинете. «У тебя освобождение от физры?» — спрашивает она, и я сразу вспоминаю про пропажу. «Нет, я не освобождена и очень люблю эти уроки. Только форму в кабинете химии забыла, кажется. Вернусь за ней. Ты иди, я догоню». Дверь кабинета химии была неплотно прикрыта, и там ссорились. Я узнала голос Страйкера и остановилась, не зная, как поступить. «И войти неудобно, и без спортивной формы уйти нельзя. Только хочу отойти к окну, как…» Маргарита Сергеевна повышает голос. «Ты доигрался, Шмелев. Третий учебный день, и ты столько раз уже отличился. Сегодня вот без формы заявился. Это неуважение к нашему элитному заведению. Все, мое терпение кончилось. Идем к директору». Моя форма в стирке. Голос Глеба тихно с прохладцей. «Думаю, незачем из-за такой ерунды тратить время весьма занятого человека». «У тебя должна быть запасная форма на такой случай», — слышу властный голос и подхожу еще ближе. Я уже готова распахнуть дверь и вступиться за одноклассника, но что-то меня сдерживает. Вряд ли он будет доволен моим своевольем и снова станет кусаться. «А вы в курсе, Маргарита Сергеевна, сколько стоит элитная форма? Если бы не вы, то у меня бы была запасная, но с некоторых пор мне приходится самому содержать семью и за все платить». На все не хватает, увы. Тогда тебе не место в этой школе, Шмелев. Здесь учатся дети состоятельных и уважаемых родителей. А это не вам решать. Если уйду из школы, то меня выкинут из торнадо. Не заслужил ты торнадо, значит? Я не выдерживаю и рывком открываю дверь, несправедливость клокочет у меня в груди. Обрываю учительницу на полуслове. «Да как вы можете, Маргарита Сергеевна? Глеб старается, он лучший в команде и вообще. Это я вчера уронила поднос с обедом и испачкала его форму. Можете хоть у кого спросить? Меня ведите к директору». «Дроздова?» Женщина встаёт со стула и подходит ко мне, смиряет холодным взглядом. «А подслушивать за дверью — это плохой тон». «Я не подслушивала. То есть я не нарочно. Просто форму спортивную забыла, вот и вернулась, а дверь приоткрыта. «Забирай свою форму и иди на урок, защитница!» Прохожу мимо Глеба, тот хмурится, сидя прямо на парте. Холодок заставляет сжаться мое сердечко. Хватаю позабытый мешок и выскакиваю за дверь. Торопливо бегу к лестнице, скоро звонок и не успею переодеться. «Ну-ка, стой!» Шмелев хватает меня за руку и резко разворачивает к себе, Губы сжаты, глаза зло прищурены. «Ты чего себе возомнила, пиголица? Думаешь, я без тебя не справлюсь?» Он склоняется к моему лицу, чуть не соприкасаемся носами и шипит с яростью. «А спасибо сказать!» «Нет, конечно, лучше наорать!» Фыркую, вырывая из его цепких пальцев свою руку. «Какие вы русские!» «Какие!» «Неблагодарные!» «Там, в Италии, мы дружим и выручаем друг друга, а тут...» Договали в свою Италию, мелкая, а меня не нужно защищать, сам справлюсь. Зло сверкнув голубыми глазами, страйкер проходит вперед, скрываясь в мужской раздевалке спортзала. Есть еще один взгляд пронзительно серый. Егорова стоит в дверях женской раздевалки и смотрит на меня из-под лобья. Кажется, она неправильно поняла наш быстрый разговор и теперь очень зла. Прохожу мимо девушки, и она будто ненароком задевает меня плечом. Будто в тылу врага, каждый старается показать свое негативное отношение. Кроме Риты. Она помогает быстро переодеться, а потом ведет в огромный спортзал. Слышится звонок на урок, а потом сразу свисток. «Построились!» — командует физрук. «На первый, второй рассчитайся!» Я самая крайняя в шеренге. Мне достается первый номер, как и Шмелеву. Сегодня играем в баскетбол и с ним в одной команде. Но я боюсь тяжелого мяча и, стараясь прыгать в сторонке, сама по себе, не лезу в самую гущу. Больше наблюдаю за успехами своей команды, чем играю. Глеб выкладывается на полную силу, яростно бьет тяжелым мячом об дощатый пол, выбивая очко за очком. Даже любую сим. Такой сильный и ловкий, особенно когда закидывает мяч в корзину и повисает на ней с победными воплями. Вдруг оказываюсь на полу и дышать не могу. Надо мной лица в круг, которые будто плывут в мареве, взволнованные голоса вызывают тошноту. Доктор в белом халате тоже появляется, быстро ощупывает меня, потом говорит что-то и меня поднимают, держат под руки. Дышать становится легче, только ноги дрожат, не держат толком. «Посиди вот так!» Присаживается рядом врачиха, меря пульс. «Оказывается, мне прилетело мечом в живот. Не зря я его боялась весь урок. Через полчаса врач говорит, что все обошлось. Она велит отвести меня в ее кабинет. Там осматривает, прощупывает живот и меряет давление». «Ну вот, все хорошо. Но в другой раз, когда будете играть в баскетбол, лучше на лавке посиди. А сейчас можешь идти домой, если хочешь». Я киваю и выхожу из медкабинета, отправляясь в раздевалку за своими вещами. А там разборки. Почти все ребята собрались и слушают, как Шмелев распекает Егорову при всех. «Идиотка, ты убить ее могла! Это же не теннисный мячик! Овца тупая, ты чего добиваешься?» «Я нечаянно просто мяч выскользнул из рук». «Ага, а то мы не видели, как это нечаянно!» — кричит он, размахивая у лица девушки руками, сжатыми в кулаки. Молись, чтобы ничего серьезного не случилось. А то что? Что ты мне сделаешь? И чего ты в нее вцепился, защитничек?» Чуть не визжит блондинка, наступая на Глеба. «Дура, тебя посадят, если у Дроздовой обнаружится травма живота. Тяжелое причинение вреда здоровью. А я как свидетель пойду, я все видел». Пробираясь сквозь толпу под удивленными взглядами одноклассников, беру свои вещи, переоденусь в другом месте. Со мной все хорошо, произношу спокойно. Врач сказал, жить буду. Я вообще могу идти домой, но зачем ты иду в кабинет русского языка. Да, год будет очень тяжелым. Ты правда в порядке? В два прыжка нагоняет меня Глеб, но я не обращаю на него внимания. С такими вещами не шутят. Лучше давай я тебя в травмпункт отвезу. Там точно скажут. В твоей помощи не нуждаюсь, как и в твоей защите, Шмелев. — отвечаю ему с гордо поднятой головой. — Сама справлюсь как-нибудь.